Глава пятая. Я ослабил объятия, отстранив Катю на расстояние вытянутых рук. В свете фонаря ее лицо казалось фарфорово бледным, а глаза огромными от испуга. Цела? спросил я, окидывая ее внимательным взглядом. Да, Сереж, цела. Голос ее дрожал, но говорила она вполне разборчиво, без паники. Локоть, об асфальт ушибла, пустяки. Катя потерла руку вместе ушиба и непроизвольно поморщилась. Но мне показалось, что она этого даже не заметила, потому что ее внимание было приковано к тому месту, где лежал Орлов. «Погоди!» — бросил я. Оттолкнувшись руками от холодного асфальта, вскочил на ноги и помог Кате подняться. Убедившись, что она уверенно стоит на ногах, и поспешил к Орлову, возле которого, зажав рот ладонью, сидела Ольга. Звук, который вырывался из ее сдавленного горла, был не похож на обычный плач. Это больше напоминало тихое... «Непрерывное подвывание на одной ноте». Я опустился на корточки с другой стороны от лейтенанта. Следом подбежала и Наташа. Действовала она молниеносно, разом сбросив свою маску светской дивы. В ее движениях не было ни тени ни прежней занощивости. Она работала сосредоточенно с профессиональной сноровкой медика. Пальцы уверенно нащупали сонную артерию на шее Орлова, затем она наклонилась, почти прильнув ухом к его губам, после проверила реакцию зрачков на свет. «Жив!» С облегчением выговорил я, глядя на Ольгу и вкладывая в голос всю уверенность, на которую был способен. «Ольга, слышишь? Петр жив, дышит, пульс есть, все будет хорошо!» Она только сейчас вышла из ступора. Ее взгляд сфокусировался сначала на мне, затем на муже, и лишь после этого раздались тихие всхлипывания. Ольга схватила его руку и прижала к своей щеке. «Наташа?» — я перевел взгляд на девушку. Она в это время осторожно ощупала голову Орлова, Шею, ключицы, грудную клетку. Ее движения хоть и были быстрыми, точными, без лишней суеты, но я заметил едва уловимое подрагивание ее пальцев, когда она проверяла ребра, а в глазах, обычно холодных и надменных, плескалось волнение. «Прогнозы?» – спросил я тише. Наташа дернула плечиком ко мне, отрывая рук от осмотра. «Пока сложно сказать. Сотрясение точно. Зрачки разные, реакция вялая». Она осторожно провела рукой по его левой руке, лежавшей под неестественным углом. «Рука? Перелом, скорее всего. Ребра, Она слегка надавила на грудную клетку и даже в бессознательном состоянии Орлов болезненно застонал. «Тут похоже на переломы. Минимум пара. А воздух под кожей пока не чувствую, но...» Она снова посмотрела на его лицо, бледное и с проступающей синевой под глазами. «Шок сильный. Точнее, скажут, в больнице. Повезло, что машина уже тормозила, скорость была невысокая. И...» Она на секунду замолчала, глядя на позу Орлова. Он успел сгруппироваться. Я видела, как он подался вперед, голову вжал в плечи, руки. В общем, пытался прикрыться, это спасло его от самого страшного. Я кивнул, принимая информацию к сведению. «Зотов!» — позвал я. Степан уже был рядом, бледный, но собранный и готовый действовать. «Беги в ресторан и вызывай скорую, быстро!» Он кивнул, не тратя времени на слова, и рванул к освещенному входу ресторана. Вспомнив еще одну важную деталь, я крикнул ему вдогонку. «И в милицию позвони!» Все, что мы могли сделать, в данной ситуации мы сделали. Теперь оставалось ждать. Я встал на ноги и посмотрел на машину. Она стояла криво, с вывернутыми колесами в паре метров от места происшествия. Но водитель так и не вышел, хотя дверь была немного приоткрыта. Странно. Я подошел, заглянул в окно. Мужчина в кепке лет 50, сидел, откинувшись на спинку сиденья. Рот полуоткрыт, глаза стеклянные, устремленные в никуда. Одна рука бессильно свисала. «Наташа!» — позвал я. «Глянешь?» Она, закончив фиксировать голову Орлова, свёрнутой валик шалью, подошла к машине и осторожно наклонилась, прислушалась, попыталась нащупать пульс на шее. Потом попробовала приподнять века. Она покачала головой, отступив на шаг. Лицо было печальным. «Что с ним?» — спросил я, уже догадываясь, каким будет ответ. Лицо Наташи стало серьезным. «Не могу сказать наверняка, но...» Она указала на его посиневшие губы, неестественную позу. Похоже на сердечный приступ. Вид у него нехороший, очень нехороший. Мы отошли от машины, а вскоре послышался приближающийся вой сирен. Сначала подкатила скорая. Машина не успела толком остановиться, а из нее уже выскакивали врачи и фельдшер с сумками в руках. Наташа выступила вперед и четко доложила им о состоянии Орлова. Мужчина примерно 30 лет, сбит автомобилем, находится без сознания около 10 минут, пульс слабый, ритмичный, около 50, дыхание поверхностное, зрачки разные, реакция на свет слабая, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом левой лучевой кости предположительно, множественные переломы ребер, слева, возможен ушиб легкого, шок второй-третьей степени. Оказывалась только первая помощь, иммобилизация головы и шеи подручными средствами. Наташа кивнула на свою свернутую валик-шаль. «Контроль состояния». Врач кивнул, бросив на нее оценивающий взгляд, явно узнал в ней коллегу. Медики быстро, но аккуратно уложили Орлова на носилки, зафиксировали голову и шею специальным воротником, наложили шину на руку. Все это время Ольга крутилась неподалеку, пока врач не спросил, кем она приходится пострадавшему. Узнав, что она жена, у нее стали спрашивать данные мужа. Фамилию, имя отчество, год рождения, адрес. Водителю «Победы» медики подошли позже, осмотрели на месте, констатировали смерть и вызвали отдельную машину для транспортировки тела. Когда они закончили, я поинтересовался у врача, куда именно отвезут Орлова. «Поедем в областную клиническую больницу номер один, на Ангарскую», — ответил он мне. «Жена поедет с нами, остальные смогут навестить его позже, но не сегодня». Я поблагодарил врача, наблюдая, как Ольгу почти в полуобморочном состоянии буквально внесли в салон скорой и усадили рядом с носилками. Двери захлопнулись, и машина, включив мигалку и сирену, рванула в ночь. Скорая еще не успела скрыться из виду, а к нам уже подъехала милицейская машина. Из салона вышли двое. Старший лейтенант, суровый мужчина с уставшим лицом и глубокими морщинами, и молоденький сержант с блокнотом. Мужчина постарше представился. «Старший лейтенант милиции Сомов, расскажите, что произошло?» Он окинул взглядом место происшествия, машину, следы торможения, нас. Я взял инициативу на себя, коротко по делу изложил суть случившегося. Старший лейтенант слушал внимательно, задавая уточняющие вопросы. Скорость автомобиля, примерно. Запах алкоголя из машины чувствовали, а был ли здесь кто-нибудь еще? Потом опросили Катю. Она все еще бледная подтвердила мою версию. Рассказала, как... Шла к Зотову, услышала визг тормозов, обернулась, увидела машину, а потом и меня. Рассказала, как мы упали, как увидела Орлова. Наташа, как медик, описала состояние Орлова и водителя на момент их прибытия. Зотов рассказал, как вызывал помощь и что видел с другого ракурса. Его опрос был самым коротким, потому что он был дальше всех от эпицентра. Сержант тем временем скрупулезно записывал показания каждого из нас в блокнот. После опроса милиционеры принялись осматривать место происшествия. Сержант с рулеткой замерил тормозной путь, сфотографировали общие планы и машину стареньким фотоаппаратом, забрали водительские права и техпаспорт машины у погибшего водителя, составили схему ДТП. «Понятно», — проговорил старший лейтенант, когда все мероприятия были окончены. «Показания записаны, протоколы подпишите в отделении завтра. Сейчас можете быть свободны. Дадим знать, если что потребуется». «Знаете, куда пострадавшего повезли?» «Да», — ответил я. «В областную, на Ангарской». Сомов кивнул. «Ясно. Будем на связи. Водителя тоже туда же, но в морг». Он махнул рукой водителю УАЗа, который уже грузил тело на носилки. «Нам Зотовым выписали справку о ДТП для училища. Это на тот случай, если появятся вопросы по поводу порванной формы и опоздания». «Всем спасибо» сказал на прощание Сомов. «Будьте осторожнее на дорогах». Милиция уехала, а мы остались стоять в резко наступившей тишине. Фонарь выхватывал из темноты, пятно разлитого бензина, осколки разбитой фары Победы и темное пятно на асфальте, там, где лежал Орлов. «Такси?» — спросил я, прерывая тягостное молчание. «Наташа, ты куда? Подбросить?» Она мотнула головой, отводя взгляд. «Нет, в училище поеду. У меня утреннее дежурство». Голос ее прозвучал устало, но уже слышались привычные ледяные нотки, а на лицо возвращалось привычное надменное выражение. Пока ждали такси, Наташа вдруг нахмурилась, пристально глядя на мою ногу. «Громов, у тебя кровь!» — проговорила она и указала на мое колено. Я посмотрел вниз. На правом колене брюк была дырка, а на темной ткани вокруг нее расплылось влажное, липкое темное пятно. Кровь. Я согнул колено. Больно, но не критично. На адреналине я почти не чувствовал боли, но теперь, когда все закончилось, она напомнила о себе ноющей тяжестью. Да, согласился я. При падении приложился. По приезде в училище зайду в санчасть. Наташа согласно кивнула. Сейчас в ее взгляде не было прежней игривости или хитства, только профессиональная забота. Такси подъехало довольно быстро. Зотов и Наташа сели на заднее сиденье, и я помог устроиться там же и Кате. А сам сел на переднее сиденье. Ехали молча. Город вальяжно проплывал за окном, темные улицы, редкие огни, силуэты сталинских домов. Говорить не хотелось никому из нас. Машина остановилась у гостиницы. Я вышел вместе с Катей, попросив таксиста подождать немного. Ты точно в порядке? Еще раз спросил я уже на пороге ее номера, держа ее за руки. Ничего не болит. Как голова? Тошноты нет? Сережа, честно, все в порядке. Она попыталась улыбнуться, но получилось так себе. Только локоть царапнула и испугалась. Очень. Она посмотрела мне в глаза, и в ее взгляде я прочел вопрос, прежде чем она задала его. «Как думаешь, с ним, с лейтенантом, все будет хорошо? Он же... он же нас спас». Я обнял ее крепче, стараясь вложить в голос всю возможную уверенность, которую сейчас сам не до конца ощущал, но виду не показал. «С ним все будет хорошо, Катюш, поверь». Петр Игоревич, боец, настоящий офицер. Такие не сдаются. Он выкарабкается? Обязательно. Что бы там ни случилось. Я предложил ей помочь обработать локоть, но Катя отказалась, ответив, что в детстве она коленки расшибала посильнее. Обняв ее на прощание, я поцеловал в макушку, шепнув напоследок, «Не думай о плохом. Ложись спать. Завтра увидимся». «Хорошо». Катя кивнула и снова попыталась улыбнуться. «Я так и сделаю». Спокойной ночи. Она закрыла дверь. Я дождался щелчка замка и только после этого развернулся и зашагал к такси. Вернувшись в машину, я устроился на переднем сиденье. Колено теперь ныло по-настоящему, особенно после ходьбы по лестнице. Мы тронулись. Зотов и Наташа молчали на заднем сиденье. Городские огни снова замелькали за окном. Я смотрел в темное стекло сквозь пробегающие мимо улицы. Перед моими глазами то и дело всплывало лицо Орлова в момент, когда он открывал рот, чтобы назвать имя, а потом эту картинку сменяла мчащаяся на нас победа и неподвижное тело водителя за рулем. Сердечный приступ. Как же. Удобно. Слишком удобно. Совпадение, подумал я, скептически хмыкнув про себя. Не верю ни на грош. Такси продолжало неспешно катить по ночному Волгограду. Ритмичный шум двигателей и покачивание убаюкивали, но внутри меня все кипело от холодной ярости. Я посмотрел в прямоугольное зеркальце заднего вида. Наташа сидела, сцепив руки на коленях так крепко, что костяшки побелели. Она смотрела в черное законное пространство, но взгляд ее был пустым, устремленным куда-то внутрь себя. Между ее аккуратно выщипанными бровями залегла глубокая хмурая складка. Что крутилось у нее в голове? Вина? Шок? Или что-то еще? Я отвернулся к своему окну. Если моя догадка верна, а я все больше склонялся к тому, что это не просто догадка, то сидеть сложа руки больше нельзя. Черта пройдена. Сегодня была попытка убийства. Да, ее попытались замаскировать под несчастный случай, но все же это была попытка убийства. И целью был я, а Орлов, он просто оказался на пути. Жертва обстоятельств и собственной порядочности. Просто отмахнуться, отшутиться, как я иногда делал раньше, теперь не выйдет. Это уже не игра в кошки-мышки. Это война. Раньше я грешил на Наташу, думал, это она из ревности или амбиций подбила Орлова тогда на аэродроме на ту дурацкую провокацию с посадкой на блин. Но сегодня... Сегодня я видел их вместе. Видел, как лейтенант смотрел на свою Ольгу с такой нежностью и обожанием, что сомневаться в его чувствах было глупо. А как он смотрел на Наташу? Взгляды их порой пересекались быстро, украдкой, но в них не было и тени вожделения или романтического интереса. Это было что-то другое. Настороженность, уважение, словно между ними существовала какая-то негласная договоренность, общее знание, недоступное другим, но не любовная связь, однозначно. Так не смотрят на женщину, ради которой готовы на безумство. Тогда что? О каком влиятельном враге, говорил Орлов? Кому я мог перейти дорогу еще до училища? Мысль вспыхнула ярко и неожиданно, как сигнальная ракета. 7 ноября. Попытка ограбления. События в Москве, в которых мелькали тени людей, о которых позже мне рассказал Ершов. Если верить ему, то и там, и там торчали уши одних и тех же влиятельных людей. Их прошлые действия вполне наглядно демонстрируют, что они не гнушаются грязных методов. Неужели щупальцы щупальца дотянулись и сюда? Больше вариантов у меня не было. Казалось, пазл складывался. Но тут же в голове зазвучал холодный скептический голос. «А Ершов, с чего ты взял, что ему можно доверять?» «Да, сейчас Советский Союз, времена расцвета науки и культуры, но гниль была всегда и везде. Она просто глубже зарылась». Где гарантии, что Ершов не ведет свою игру? Что он не просто пешка в руках своего начальства? Или, что еще страшнее, он может искренне верить, что служит делу, выполняя приказы, которые на самом деле выгодны какому-то очень плохому человеку? Он может и не знать всей подоплеки. Слепое орудие в чужих руках. Я раздраженно потер переносицу, чувствуя, как накатывает волна усталости. Голова гудела от пережитого. Нога ныла тупой болью. «Так, Громов, завязывай!» — строго приказал я себе мысленно. «Ты сейчас дойдешь до клинической паранойи. Стань часть, осмотр, сон, а завтра на свежую голову будешь думать снова». Мне необходимо было переключиться, хотя бы ненадолго. Машина свернула на знакомую дорогу к училищу, а вскоре показались и ворота. Покинув такси и пройдя полагающуюся процедуру на КПП, Мы зашли на территорию училища. Зотов тяжело вздохнул. Ну и вечер, Серег. С днем рождения, блин. Он хлопнул меня по плечу и поплелся в казарму. Наташа стояла неподвижно, словно не решаясь идти. Я повернулся к ней и спросил. Идем? Она молча кивнула и двинулась в сторону невысокого корпуса Санчасти, расположенного в стороне от основных зданий. И я пошел следом, стараясь не хромать. Но боль в колене с каждым шагом напоминала о себе все сильнее. Шли молча. Наши шаги гулко звучали в тишине плаца. Наташа не смотрела на меня, не пыталась заговорить. Ее взгляд был устремлен в темный асфальт перед ногами. Она шла, сутулившись, какая-то потухшая. Весь ее боевое, вызывающий задор, испарился, оставив только внутреннюю опустошенность. Это было непривычно и даже тревожно. В Санчасти было тихо и, как обычно, резко пахло медикаментами. Дежурная медсестра, пожилая женщина с добрым лицом и в безукоризненно на халате, подняла глаза от журнала. Увидев Наташу, она оживилась. «Наташенька, что случилось?» Но тут ее взгляд скользнул по мне, по моим окровавленным брюкам, прошел по моему лицу, она нахмурилась. «Здравствуйте, Мария Петровна» заговорила, наконец, Наташа. «Курсант Громов, Сергей, травма ноги, следствие ДТП в городе. Нужен осмотр». Она коротко кивнула мне на прощание и, не говоря больше ни слова, направилась вглубь санчасти, в комнате медперсонала. Мария Петровна проводила ее взглядом, полным беспокойства, потом вздохнула и повернулась ко мне. Пойдем, проговорила она со вздохом. Мы дошли до процедурной комнаты, где Мария Петровна снова скомандовала. «Раздевайся, курсант, снимай брюки». «Сейчас доктор посмотрит». Через пару минут меня осматривал дежурный врач. Немолодой мужчина в очках с толстыми стеклами и с аккуратной седой бородкой к клинышком. Представился он майором медслужбы Козловым. «Рассказывайте, что произошло», — проговорил он, пока я сидел на кушетке, стянув порванные брюки. Колено покраснело, и садины ссадины на голени сучилась сукровица. А на бедре уже красовался изрядных размеров синяк, наливаясь багрово-синим цветом. Я коротко описал падение, как рванул, схватил Катю, как нас толкнули, как неудачно приземлился, опустил детали с машиной и Орловым. Это было не к месту. Врач кивнул, внимательно осматривая травмы. Его прохладные пальцы аккуратно ощупали коленный сустав, надавили вокруг ссадины, проверили подвижность, сгибание-разгибание вращение. Я стиснул зубы, когда он нажал на особенно болезненное место сбоку от коленной чашечки. «Гематома значительная», — констатировал Козлов. Садина глубокая, загрязнена. Сам сустав...» Он еще раз поворащал мою ногу, заставив меня втянуть воздух. «Целостность связок, судя по подвижности, не нарушена. Кости целы. Ушиб мягких тканей и надкосницы не такой серьезный, как мог быть. Вам повезло, курсант? Но рентген все же сделаем». Он поднял на меня взгляд. В общем, травма не критичная, но неприятная. Напрягать ногу не советовал бы. а Лучше подержать ее в полном покое хотя бы неделю. Я покачал головой. — Нет, товарищ майор, полный покой никак нельзя. Тренировки, режим училища. А 14 марта у меня соревнования. Я должен участвовать. Не могу я на неделю выйти из строя. Козлов устало вздохнул, снял очки и протер перемычку носа. Он смотрел на меня не сердито, а скорее сочувствием и пониманием. как насмышленного, но упрямого ребенка. «Курсант Громов», — проговорил он, неторопливо подбирая слова. «Вы можете, конечно, проигнорировать мои слова. Можете побежать на эти соревнования. Вы же боец, выносливый, вам море по колено!» В его голосе послышалась горькая усмешка. «Но есть риск, причем очень высокий, что это пустяковая травма...» Он указал на мою ногу. «Перерастет во что-то гораздо более серьезное, и тогда...» Он не стал договаривать, просто снова надел очки, но его взгляд был красноречивее любых слов. «Если что-то пойдет не так, тогда прощай летная карьера или как минимум длительный перерыв в ней с непредсказуемыми последствиями». Он встал, подошел к шкафу с медикаментами. «Мария Петровна, обработайте ссадины, наложите асептическую повязку» и дайте ему холодный компресс минут на пятнадцать», — скомандовал доктор, а затем снова повернулся ко мне. «Рентген сделаем завтра утром, а пока можете идти в казарму. И ради вашего же блага держите ногу в покое. Это не просьба, курсант, это рекомендация врача, которую я настоятельно советую выполнить. Решение за вами, но и ответственность тоже». Мария Петровна принялась за дело. Ловко и без лишней болтовни обработала ссадины перекисью водорода, вызвав шипение и пощипывание. Затем смазала йодом по краям, наложила стерильную салфетку и закрепила ее бинтом. Потом принесла пузырь со льдом, обернутый полотенцем. Я приложил холод к колену, почувствовав мгновенное, но недолгое облегчение. Сидя на кушетке с ледяным компрессом на колене, я посмотрел на забинтованную ногу. Приплыли блин. И правда, с днем рождения тебя, Громов, лучшего подарка и не придумаешь. Орлов в больнице с переломами и сотрясением. Я сижу в санчасти с перспективой провалить важнейшие соревнования в училище. А где-то там во тьме притаился неведомый враг, который едва не угробил нас обоих и теперь наверняка готовится к следующему шагу. Я перевел взгляд на темнеющий прямоугольник окна. Злиться и негодовать смысла нет. Нужно принимать решение и действовать.